Глава двадцать «Лапушка, лучше скажи правду», — предложил, выглядывая из недр коридора, Вадим. «Дельное предложение», — обрадовалась я. «Замолчи», — топнула на супруга Катерина, а затем снова повернулась ко мне. «Убирайтесь! Не имеете права в чужое жилище вламываться!» «Хорошо, нет проблем», — согласилась я. «Через час вернусь с ордером на обыск». «Катя, я не хочу шмона!» — испугался Вадим. «Однако мы еще можем договориться», — тут же предложила я. «Ответите на мои вопросы и разойдемся без последствий». «Спрашивайте», — с готовностью согласился Вадим, забыв посоветоваться с женой. «Где Роман?» — начала я второй раунд. «Не знаю», — хором ответила парочка. «Так не пойдет», — рассердилась я. «Либо даете честный ответ». Либо получите большие неприятности. Вадим с плохо скрытым страхом посмотрел на жену. Другой, правды, нет, мрачно сказала Катерина. Уже месяц он не показывается. Может, помер? Обманул нас скотина. Обещал скорёхонько в ящик сыграть, а все живет. Сколько денег мы на него потратили? Мама! захныкал ребенок. Ма! Пить! «Лапушка, пойди займись Леночкой», — проворковал Вадим, «а я попытаюсь все объяснить». «Давай». Неожиданно без спора согласилась супруга и отправилась на звук капризного плача. Вадим прислонился к вешалке. «Катюша — добрый человек, просто роман нас извел. Я без приглашения села на круглую табуретку, стоявшую около ботиночницы. «Излагайте только факты, Четко и ясно, не мямлите». Учтите, ваши переживания мне не интересны. Вадим чуть сутурился и, пересыпая речь словами-паразитами типа: "Значит, э, ну и как бы", стал рассказывать о том, что связывает семью Филимоновых с Романом. Правда оказалась проста, как алюминиевая сковородка. Катя, Вадим и их дочка Лена ютились в коммуналке. Сначала пара радовалась тому, что им, людям, сбежавшим из Казахстана, удалось приобрести в столице собственную жилплощадь и найти неплохую работу. На фоне остальных переселенцев Филимоновы выглядели баловнями судьбы. Жизнь в России казалась им спокойной и сытой, а рождение Леночки сделало их счастье полным. Но человек быстро привыкает к хорошему, и довольно скоро Филимоновым стало тесно в одной комнате, их начали раздражать соседи. В Казахстане у Вадимы Екатерины Был хороший двухэтажный дом, просторный сад и машина. Уезжали супруги в спешке. Вырученных за недвижимость денег едва хватило на комнатку в Москве. Оставаться в городке, где на русских начались гонения, Филимоновы не могли. Но, обустроившись в столице России, Катя часто вспоминала свой отданный почти даром особняк и начинала плакать. «Лапушка, нам здорово повезло», — пытался утешить ее муж. Те, кто чуть подзадержался, бросили и дома, и мебель, и все нажитое, не получили ни копейки, а нам на жилье в Москве хватило. Да только Катерину его слова не успокаивали. Так всю жизнь в Кануре и проведем, безнадежно вздыхала она. Никогда нам на свою квартиру не накопить. Придется Леночке в очереди в туалет стоять. Как-нибудь все уладится, оптимистично говорил Вадим и оказался прав. Один раз около метро к Филимонову привязался бомжеватого вида мужичок. «Давай пакеты до дома тебе донесу», — предложил он. Вадим покрепче сжал ручки сумок и грубо ответил. Нашел дурака. Отвали отсюда». «Ща разроняешь половину», — не обиделся мужик. «Я много за услугу не попрошу. Дашь десятку спасибо скажу». Вадим засмеялся. «Здорово придумал. Схватишь мои покупки и удерёшь». Незнакомец возмутился. «Красюков никогда не был вором. Я интеллигентный человек, с высшим образованием, имею диплом университета». «Ага, и побираешься на улице, развеселился Филимонов. «Нищие теперь все с красивой биографией. Вон там у супермаркета оборванец сидит. Он всем рассказывает, что был дублером Юрия Гагарина, служил в отряде космонавтов. Кое-кто ему верит, деньги сует». Народ наивный. Нет бы подумать, сколько лет по прошайке. Он же в 61-м еще не родился. Ошибся ты, братец. Я из числа недоверчивых. Найди другой объект и дури ему голову. Я не бомж, обиделся дядька. Роман Красиков на помойках не ночует. Видишь, дом. У меня там большая квартира. И дача на рублевке, заржал Филимонов. Одно удивляет чего ты не на Бентли едешь? На, держи, червонец». Роман неожиданно отшатнулся. «За что? Я ничего не сделал. За так деньги не принимаю. Крысюков не нищий». Вадим удивился и внимательно посмотрел на собеседника. Похоже, тут и впрямь знавал лучшие времена. От Крысюкова ничем противным не несло, его старое потёртое пальто когда-то стоило немалых денег. Ботинки Романа выглядели относительно чистыми, а на шее был кокетливо завязан шарф. «Давайте пакеты», — еще раз предложил Красюков. Вадим протянул Роману покупки. «Держи». Странный носильщик схватил поклажу и резво дотащил ее до подъезда Филимонова. «Если понадобится помощь», — деловито сказал он, принимая десятку и протягивая клочок бумаги. «Звоните, я сразу приду». Вадим взял визитку, на которой был написан номер телефона, и кивнул. «Ладно, может, когда извякну». Весной Филимоновы затеяли ремонт в комнате. Вадим понял, что один не справится со здоровенным буфетом, который достался им с женой вместе с жилплощадью, и вспомнил про Красюкова. Роман пришел быстро и помог таскать мебель. Он был трезв, аккуратно выбрит, от него не пахло перегаром. Вот только физической силы у мужика было немного. Красюков, похоже, не доедал. И Катя, пожалев помощника, предложила ему тарелку супа. После короткого колебания Роман согласился. Но когда Вадим протянул ему деньги за работу, сказал. — Не возьму, я у вас обедал. — Тебя от чистого сердца угостили, — внесла ясность Катя. — По-дружески? — спросил Красюков. — Ну да, — кивнул Роман. «Тогда ладно», — вздохнул Крисюков и спрятал гонорар. На следующий день он неожиданно пришел к Филимоновым и принёс кулёчек дешёвых карамелек. «Это девочки», — застеснялся Роман, вручая пакет Кате, в подарок. Вот так началась эта странная дружба. красюков иногда заглядывал к Филимоновым, охотно ужинал и тихо сидел с Леной у телевизора. Потом он один раз погулял с коляской, и Катя была удивлена аккуратности, с которой Роман одел девочку. Он действовал как женщина, не забыл поддеть под меховую шапочку косынку и сунул ребенку перед выходом из квартиры в рот соску. «Надо всегда пустышку на морозе давать», — пояснил он Кате. Ребенку следует через нос дышать, тогда он не простудится». «У тебя есть дети?» задала сам собой напросившийся вопрос Катерина. «Нет», — ответил Роман. Он не стал уточнять, где научился уходу за малышами. Спустя полгода после знакомства Красиков пригласил Филимоновых к себе в гости. Очутившись в роскошных хоромах, супруги раскрыли рты, а потом Вадим ошарашенно протянул. «Ну и ну! Ты не врал! Почему ты копеечным заработком перебиваешься? Задала вопрос Катя. Вон у тебя и хрусталь есть, и картины. Можешь продать и жить, припиваючи. Это вещи моей покойной жены, сухо ответил Роман. Я не имею права их трогать, а свое давно спустил. Вам квартира нравится? Очень. С жаром воскликнула Катя. Хотите ее получить? спросил Красюков. Издеваешься, нахмурился Вадим. У нас денег даже на твой туалет не хватит. Продам ее за тысячу долларов, — предложил Роман. Дешево, конечно, — вздохнула Катя. Таких цен в Москве и нет. Сколько тут метров? Больше двухсот, — уточнил Красюков. О двухстах тысячах баксов нам и мечтать не приходится, — тоскливо протянула Катя. Хотя я отлично понимаю выгодность предложения. Твоя жилплощадь на миллион в валюте тянет. Если не больше, поправил ее муж. Вы не поняли, улыбнулся Роман. Тысяча за все. Одна? Чуть не упала в обморок Катя. Ты псих? Попятился Филимонов. Здесь какой-то подвох? Квартира не твоя. Роман открыл секретарь, вынул из него стопку документов и протянул Вадиму. Изучай. Все прозрачно. Я полноправный владелец. До меня площадь принадлежала наметкину, отцу Альбины. После нашей свадьбы он уехал в другой дом, а старое жилище переоформил на дочь и меня. Наметкин занимал высокий пост. Вот и сумел квартирный вопрос уладить. Когда Альбина скончалась, хозяином стал я. «Что-то здесь не так», — затрясла головой Катя. Крысюков кивнул. «Верно. Я болен. У меня рак, последняя стадия». «Выглядишь ты неплохо», — не поверил Вадим. «Это внешне», — без всякой трагичности пояснил Рома. «Жить мне осталось недолго. Год — самый оптимистичный прогноз. Родных у меня нет, друзей тоже. Когда совсем слягу, кто ухаживать за мной будет?» «Ясно», — обрадовалась Катя. «Ты хочешь, чтобы мы о тебе позаботились?» «Верно», — выдохнул Крысюков. Я продам вам квартиру за символические деньги. Пропишитесь сюда и живите с комфортом. Но только я тоже тут останусь, в своей комнате. Особых хлопот от меня не будет, я не капризен, ем любую пищу, не пью, не курю, подозрительных знакомств не завожу. Но есть и не очень хорошие новости. На мне висит долг по коммунальным платежам, и скоро я слягу, придется обезболивающе колоть». А еще врач предупредил меня о перспективе слепоты. «Мы согласны», — не дала Красюкову договорить Катя. «Здорово», — обрадовался Роман. «Пойду чайник поставлю». «С ума сошла», — зашептал Вадим, когда хозяин ушел. «Менять одну коммуналку на другую? Ухаживать за больным?» «Дурак», — оборвала его жена. «Сейчас у нас пять соседей и одна комнатенка. А тут будет Роман...» и три здоровых зала, и он скоро помрет. Вадим надулся. «Ну, не знаю. Я уже все решила», — отрезала Катя. Документы Красюков оформил быстро. Филимоновы погасили его долги и перебрались в огромные апартаменты. Спустя шесть месяцев роман начал слабеть, через год он окончательно слег. Филимонов заморгал и завершил рассказ. Вот только помирать прежний хозяин не собирался и врача вызывать не разрешал. Посылал меня к одному типу, тот ампулы мне продавал и таблетки. Кучу денег на это угрохали. «Не поверите, если сумму назову», — подхватила Екатерина, появляясь в прихожей. «Говорил же», — недовольно заворчал муж, — «подвох здесь». Рома знал, что его ждет впереди, предвидел непомерные расходы и впутал нас, дураков, в историю. С ним в последнее время невыносимо стало, а почти, и в туалет сам не ходил. Пришлось еще и памперсы покупать. Беда! Затрясла головой Катя. У нас денег даже на хлеб не оставалось. Крысюков подарил вам шикарную квартиру, напомнила я. Можно подумать, подскочила Екатерина. Он нас обманул. Обещал скоро умереть и жил припеваючи». И я не нашлась, что ответить. А Катя продолжала негодовать. «Мы экономили каждую копеечку, ничего себе не позволяли. Да ещё чёртов жоры из нас последние жилы тянул. Еще и совестить пытался. Пришла я к нему за очередной порцией лекарств. А мужик непонятные ампулы дает с красной полосой и требует за них в два раза больше». Я возмутилась и говорю. «Ну уж нет, неси прежние уколы». А хитрец в ответ. «Рома очень страдает». Ему теперь более сильные лекарства нужны. Пришлось ему объяснять. Сумасшедших доходов мы не имеем. Еле-еле прежние обезболивающие приобрести способны. А Жора морду скривил и заявил. «У вас сердце есть? Неужели позволите человеку криком от страданий зайти? Вот, подлец, решил на нас нажиться». «Странно», — протянула я. «Что непонятного?» — занервничала Катя онкологических больных в России лечат бесплатно. Роману следовало обратиться в поликлинику. «Почему он туда не пошел? спросила я. Вадим повернулся к жене. Катя одёрнула кофту. Роман объяснил, что без денег дают только строго ограниченное количество обезболивающего. Как хочешь, так и выкручивайся. Может, кому такой дозы и хватает, но ему нет, Еще он боялся, что в диспансере узнают про одинокого умирающего человека, быстренько оформят его в хоспис, а квартиру приберут к рукам, выбросят вещи Альбины, ее письма. Он из-за дурацких никому не нужных бумажонок очень переживал. Повторял часто. «Когда я умру, похороните пакет в одном гробу со мной». «Ладно», — с недоверием констатировала я. «Значит, Роман ушел? «Да, да». Зачистила Катя. Незаметненько смылся. Вадик на работу уехал. Я повела Леночку в садик, возвращаюсь, никого, лишь записка. До свидания, мы больше не встретимся. Живите счастливо. Свидетельство о моей смерти принесет Жора. Тот самый, у которого вы лекарства покупали, уточнила я. Верно, обрадовалась Катя. Я окинула ее взглядом. Интересно, каким образом практически слепой? неспособный даже добраться до туалета человек, встал с кровати и вышел на улицу. «Ну, э, такси вызвал и уехал», — глупо предположила хозяйка. Я уцепилась за ее последние слова. «Куда?» «Роман предложил вам за уход квартиру. Он не имел ни родственников, ни знакомых». «Может, в больницу?» — вступил Вадим. «Понял, что лучше довериться врачам?» «Мне захотелось ущипнуть противного мужика за нос». «И вы не забеспокоились? Не стали искать пропавшего? Не объявили тревогу? Слушайте, это подло!» Вадим смущенно заулыбался, но ничего не сказал, а Катя покраснела и ляпнула. «Нечего людей стыдить, коли ничего не знаете. Мы Ромку в хоспис свезли. Он последние дни криком орал, соседи жаловаться приходили». Кретин с третьего этажа здесь скандал устроил. Увалился ночью и нови сжать. Заткните своего инвалида. Не то я его подушкой придушу. Силу нет твой слушать. Ну ты дура! прокомментировал откровенность жены Вадим. Вообще язык за зубами держать не умеешь. Ты первый начал, огрызнулась Катя. Пошел перед ней про квартиру правду вываливать. Не ругайтесь, брезгливо сказала я. Лучше назовите адрес хосписа.